Глава восьмая. Ресторан, о котором говорила Нелли Владленовна, действительно был лучшим в городе. Несмотря на изобилие мест, где вкусно готовили, в этот ресторан всегда было трудно попасть. Может быть, дело было ещё и в том, что открыт он был только 5 дней в неделю. Поверьте, они могут себе это позволить, улыбнулась Нелли, входя в ресторан под руку с Игорем. Столики в зале все были заняты. Лишь на двух из них стояли таблички с надписью "Зарезервировано". За один из таких столиков их и провела администратор ресторана. "Располагайтесь, к вам сейчас подойдут", сверкнула улыбкой красавица. Игорь предложил стул для Нелли, оглядел полный зал и, оценив расположение их столика и количество желающих попасть в ресторан на входе, задал вполне закономерный вопрос. "Миледи, как вам это удалось?" Я давала частные уроки русского языка их шеф-повару. Анри пригласили сюда работать, и он, несмотря на свой статус и известность, согласился. Ему понравилась наша страна, и стал вопрос изучения им нашего языка. Поверьте, совсем не просто найти хорошего преподавателя русского языка, к тому же свободно говорящего на французском. А вы полный загадок, миледи. Игорь шагнул было к Агате, чтобы предложить и ей свою помощь, но был остановлен Амадеем. «Поверь, я справлюсь». Игорь усмехнулся и отступил, обратился опять к Нелли Владленовне. «Я так понимаю, что вы здесь уже бывали и не раз. Я прав?» «О, да, вы правы, Игорь», — миледи улыбнулась снисходительно. «И что же вы порекомендуете нам на ужин?» «А об этом мы спросим у самого Анри». Улыбка Нелли перешла в разряд загадочных. Кому, как не тому, кто отвечает здесь за еду и советовать блюда, не находите? Согласен, рассмеялся Игорь. Андрей оказался худеньким и шустрым мужчиной, примерно того же возраста, что и Агата. Он рассыпался в комплиментах дамам и поприветствовал мужчин. Закончив с расшаркиванием и соблюдением этикета, Андрей предложил Позвольте я сам на свой вкус выберу и приготовлю блюдо для моих дорогих гостей. Будем тебе признательны, мой дорогой, ответила за всех Нелли. Анри ушёл, блеснув на прощание белозубой улыбкой и обласкав Агату заинтересованным взглядом. Ты понравилась ему, проговорила Модэй, едва шеф-повар отошёл от их столика. понравилось настолько, что он пытается придумать предлог и попросить твой номер телефона у нашей миледи. Ответить Агата не успела, потому что к их столику подошёл официант с бутылкой вина и в растерянности замер, не зная, как ему быть и кому показывать этикетку на бутылке. Выручил его Амадей. Молодой человек, прочтите, что на ней написано. Парень послушно прочёл Получил в ответ удивлённо вздёрнутую бровь и решительный кивок головой. Амадей продегустировал вино и кивнул ещё раз, проговорив: "Достойный выбор для тех блюд, которыми ваш шеф-повар решил нас накормить". Когда спустя какое-то время из распахнутых дверей вновь показался Анри в сопровождении официанта, все, кто был в обеденном зале, невольно повернули голову в его сторону. Виданное ли дело, чтобы шеф-повар, покидал святая святых, да ещё дважды за один вечер. А уж чтобы этот заносчивый француз дважды подходил к одному и тому же столику, такого точно никто не мог вспомнить. Позвольте мне представить ваше блюдо. Шеф-повар сиял, будто его представляли к награде. Миледи принесли тушёные овощи под громким названием. Мадам Нелль Позвольте представить вашему вниманию рататуй. Это блюдо родом из Ниццы и Прованса. Торжественно объявил Анри, провожая взглядом и жестом тарелку, что поставили перед меледи. Алиго и котлета де валяй. Торжественно объявил Анри, и перед Игорем поставили тарелку с картофельным пюре и котлетой, с виду очень похожей на котлету по-киевски. Бёф бургиньон. И перед Амадеем возникает тарелка с кусочками говядины в густом соусе, тушёной с овощами. И наконец, это блюдо для вас, прекрасная мадам Агата. Утиное конфи. Анри собственноручно поставил перед Агатой тарелку с утиной ножкой, тушёной для сочности в жире. На десерт я буду иметь удовольствие представить вам крепы. объявил торжественно Анри Благодарю с удовольствием оценю ваше мастерство в их подаче Агата озеркалила улыбку повару Он в ответ опять расплылся в улыбке Бо напит услышали они от Анри перед тем как он удалился Агата ты ведь понимаешь что это будут всего на все во блины Амадей выгнул вопросительно бровь Что правда Игорь начал улыбаться, услышав это. «Да, правда», — Агата рассмеялась, «но подача крепов является отражением фантазии повара. Очень знаешь ли мне интересно посмотреть на буйство его фантазии». Игорь рассмеялся. Нелли благосклонно покивала, соглашаясь со словами Агаты. И лишь Амадей странно дернул бровями, но промолчал. «Дорогие мои», Нелли подняла бокал за изящную ножку. У меня есть тост. Я предлагаю выпить за Амадея. Мужчина, услышав это, изогнул бровь. Не удивляйся, мальчик мой. Все мы, сидящие за этим столом, обязаны тебе жизнью. Нелли посмотрела на Игоря и Агату. Они оба соглашаясь с её словами, кивнули. И все мы благодарны тебе за это. Лично мне ты не только спас жизнь, но позволил чувствовать, что я ещё кому-то могу быть нужна и полезна. Друзья мои, я счастлива познакомиться со всеми вами. На эти слова миледи, все сидящие за столом, подняли синхронно свои бокалы. Взаимными леди. Амодей отцелотал бокалом в сторону Нелли Владленовны и тут же неожиданно застыл, не донеся бокала до губ. Он не только не сделал глотка, но даже вернул бокал обратно на стол, проговорив что-то очень тихо. Что именно он сказал, Агата не расслышала, но была уверена, что мужчина выругался. Интересно, с чего бы вдруг? Поддерживаю. Агата, не желая разочаровывать пожилую женщину, улыбнулась налевладленовне. Амадей, за тебя. Вот правда выпить, а не так и не успели. За спиной Амадея раздался томный женский голос. Она обернулась на этот голос, попутно обратив внимание на то, как заиграли желваки на лице Амадея. "Ну надо же, какие люди и без охраны. Великий и ужасный Амадей Езерский собственной персоной, да ещё и в такой интересной компании". За спиной Амадея стояла привлекательная блондинка. Её можно было бы назвать красивой, если бы не одно но: незнакомка была безобразно пьяна.